кофе оказался очень кстати если прикрыть глаза то можно даже представить что неудач последнего времени нет что никакой дракон не приходил в наш мир а я просто пью ароматный напиток в компании возможного партнера по бизнесу эх сердце немного дрогнуло при воспоминании о прежней до драконовой жизни как я оказывается здорово жила. Занималась своим бизнесом, путешествовала, играла в охотницу. у вас!» Я подперла подбородок кулаком и пристально поглядела на Ивана, чтобы почувствовать, если он начнет обманывать. «Магия магией, опыт опытом, а читать по лицам, профайлингу мне тоже пришлось научиться. Очень помогает в бизнесе, между прочим». «Смотрите, Кира», — начал Иван. Вы последняя в своем ордене, а ваш орден призван защищать наш мир от дракона. Вы ждали его, чтобы убить. А есть и другие. Они называют себя «Союз ожидания», а по-нашему можно сказать, что это общество драконопоклонников. Основываясь на легендах, которые знаете и вы, они ждут дракона из другого мира, чтобы стать его слугами чтобы отдать ему власть над нашим миром. В благодарность за преданную службу, конечно, ожидают всяческих бонусов, магических и не очень. Ведь дракон наверняка захочет наградить тех, кто встретит его здесь с распростёртыми объятиями. Эти странные создания даже справляют своего рода религиозные службы, на которых молят дракона явить нашему миру свое величие и мощь. «Вот ненормальные! Не может быть! Почему я о них ничего не знаю?» — изумилась я. То ли Иван был отменным актером, то ли он говорил чистую правду. «А о вашем существовании много других магов знает?» — усмехнулся Иван. «Нет, лишь избранные. Те, с кем вы поддерживаете отношения. Или те, кто, подобно мне, сумел разобраться, что к чему. Вот и о них почти никто не знает». Тем более, что они в массе — люди или слабенькие маги. Для сильных магов, которые все же послеживают за тем, что творится на магическом фронте, не представляют интереса. Выглядят убогими дурачками. — И тем не менее, они чуть было не угробили меня два раза, — заметила я. — Не столь уж они и убогие дураки. — Но никакой особой изощренности они не проявили, — не согласился Иван. Подобными методами могли бы действовать и какие-нибудь ваши конкуренты по бизнесу. — Нет, исключено! — красиво улыбнулась я. — Со всеми врагами по бизнесу у меня прекрасные отношения. Мы играем другими методами. Грубость девяностых сейчас не в моде. Так чего они, по-вашему, хотели от меня? — Того же, чего и я. Чтобы вы вывели их на дракона, а дальше убить вас. Украв ваш букет, Они сочли, что смогут с его помощью найти его, и выживая стали не нужны. Очень опрометчиво, на мой взгляд. Ведь, по сути, у них нет никаких способов выйти на след вожделенного ящера. Кстати, полагаю, попытки убрать вас продолжатся. Так что предлагаю вам, Кира. Он искоса поглядел на меня. То, что я еще никому не предлагал. — И что же это? — спросила я. — Неужто услуги телохранителя? — А почему нет? — пожал плечами он. — Вы нужна мне живая. Вы выведете на дракона с большим успехом, чем эта кучка одержимых идиотов, с которыми дракон, уверен, даже не захочет разговаривать. — А вообще-то держать его при себе может оказаться самым безопасным, — подумала я. — Ведь сильный маг за спиной, даже если мы заключили с ним союз, — некоторая опасность. «Все, что говорил Иван до этого, вроде как правда. Но, уверенно, кроме открытой игры, у него есть и другая, скрытная. И лучше для меня, чтобы эта сила всегда была у меня на виду». «Я должна подумать», — очаровательно улыбнулась я. И в этот момент прозвонил мой мобильник. К моему удивлению, это была Алиса, администратор из нашего офиса в Москве. «Кира Вячеславовна!» взволнована и при этом шепотом затараторила она мне в ухо. «Здесь с самого утра у нас, в общем, какой-то иностранец, англичанин, судя по всему, очень эффектный, хочет заключить договор на полный пиар с нашей компанией, но требует, чтобы на переговоры с ним прибыла глава компании. Более того, отказывается уходить, пока вы не придете. Мы не знаем, что с ним делать». «Так, Алиса!» — рявкнула я. «Медленно и по буквам. Как он представился?» «Мы про него не слышали?» — заволновалась Алиса. «Какой-то Рей... Реймонд... Нет, Рейнольд Блэк Винкс...» Я медленно выдохнула, чтобы успокоить зашедшееся сердце. «Тебе не нужно его искать!» — вспомнились слова бабы Любы. Он сам тебя найдет, когда захочет. Быстро же он захотел. Какая-то часть меня ожидала, что продолжится игра в необычные букеты и ехидные записки. «Алиса, спокойно», — сказала я. «Скажи ему, пусть погуляет пока. Москву посмотрит. Я буду через... несколько часов». «Да, ведь от Питера до Москвы три с половиной часа на Сапсане» а дела с полицией я всегда смогу уладить. «Пора, да?» — глядя на меня, спросил Иван. «Да, у меня начинается стратегическая операция. А вы, если желаете, можете ехать со мной в Москву, если, конечно, обещаете не путаться под ногами». «Хорошо», — собрано кивнул Иван, потом криво улыбнулся. «Знаете, Кира, вы настоящая воительница». Ума не приложу, как при этом вы умудряетесь оставаться такой соблазнительной. Не удивлен, что дракон недолго выдержал без вас.